Глава четвертая «Ого!» — тихо удивился Алекс, выглядывая из коридора. «А у противника тоже пополнение. Явно не стандарт. Он не знал, зачем говорил вслух. Не для зефирки же с бульком». Монстрики прислушивались к хозяину со всем вниманием. Понимать не понимали, но крыска хвостиком довольно повиливала, а слизень качался всей массой вправо-влево. Радовались, что их посвящают в непонятные, Но очень интересные рассуждения. Сам же Алекс смотрел на охраняющих что-то красунов. Их уже было не шестеро. К сторожам добавился еще один элитный боец. Чуть больше алого с пластинами, когти с глазами отливали кислотно-зеленым цветом. Из распахнутой пасти капает слюна, кажется, тоже зеленоватая. Точно не нулевка, а с продвинутой родословной. Мысли Алекса заметались воробьями. «Два необычных красуна — это уже не тапки снашивать. Рискнуть или нет? Все же стоит. Не просто так они же тут стоят. Да и если все шестерки полягут, всегда можно отступить». «Зефирка, наступаем!» — зашептал Алекс. «Половину бросай на нулевок, половину на цветных, алово с зеленоватым. Бульк, держись к битве чуть ближе и подлечивай наших бойцов, но только тех, что с цветными дерутся». Алекс подозревал, что зефирка не сможет подчинить цветных. Разница в степенях не позволит. А потому павших в противостоянии с ними бойцов неким будет заменить. Вот пускай булька лечит живой заслон. Сам Алекс со своим полководцем отошел чуть вглубь пещеры. Отсюда обзор лучше. А наблюдать было зачем. Шестерки ломанулись в атаку. Сторожи сначала не поняли, с какого перепуга на них нападают собственные собратья. Задержка стоила врагам одной жизни крысуна обыкновенного. Затем началась беспорядочная грызня. Алекс уже не понимал, где их шестерки, а где враги. Но зефирка явно чувствовала своих бойцов. Либо она запомнила каждого в морду. Не зря крысы считаются очень умными животными. Зеленоглазый крысун оказался еще и ядовитым. Один укус или удар когтями, и шестерки спустя несколько секунд падали замертво. Больк не успевал даже доплюнуть до да бедняк, становилось слишком поздно. Алекса передернуло. да зеленоглазый очень и очень опасен, но заметно, что Алла еще круче. Он врывался в ряды банды, словно танк, и бронированными боками нещадно давил красаков, ломал суставы и туловища, а затем добивал когтями и зубами. И все же Алекс не нес потери. Взамен погибших шестерок Зефирка мигом подчинила себе сторожей. Как Алекс и думал, Алый с зеленоглазом были не подвластны крысиному королю Эфранга. Пришлось довольствоваться серой братьей. В итоге алые и зеленоглазы остались вдвоем против десяти серых крысунов. Павших бойцов Зефирка компенсировала вражескими. Бульк подполз ближе. Теперь ему удавалось плеваться в раненых шестерок до того, как они падали замертво от яда Зеленоглазого или чудовищных когтей алова. В какой-то момент Алый Крысун резко рванул из окружения. На его пути стояли шестерки. Алый раскидал их толчком, как кегли, и упал. Лязгнули о пол пластины. Дернувшись, вытянулась вперед Алая Лапа. В желтоватых отцветах плесени сверкнули острые когти. Беззвучно забился пронзенный бульк. «Нет!» — Алекса прошиб пот. «Дело дрянь. Мгновенно слизни не стало». Булька больше нет, лишь опавшая, потерявшая жизнь, желейная масса. Грустно, но нет худа без добра. Алый оставил Зеленоглазого одного против десятерых, и того моментально загрызли. Остаток армии бросился на алова Он еще не успел подняться, запутавшись в липкой слизи булька. Шестерки не теряли времени даром, носили сверху, вгрызаясь со всех сторон и давя массой. Алому оставалось трепыхаться считанные секунды. Алекс тяжело вздохнул. «Блин, это не смешно. Грустить даже не по потерянной живой аптечке, а по самому слизню, у зефирки, кстати, вообще хвостик паник тоже привязалась к желейке. Но может еще есть надежда? Что если заново призвать фамильяра?» Алекс поспешил вызвать окно техники, нажал на количество фамильяров, два из трех. «Количество фамильяров, два из трех». Первая строчка с описанием слизни потемнела, Алексу бросилось в глаза мигание свернутого окошка. Он поспешил его раскрыть. «Ваш фамильяр погиб. Фамильяра можно воскресить. Через 9 минут 55 секунд, 9 минут 54 секунды, 9.53. Необходимый компонент – труп магического слизня. Система, что за целых 10 минут? А как же мы в бою без полевого лекаря? Хотя стоп, слизни-то все равно поблизости нет, так что ладно». Между тем возня впереди затихла. Алова наконец, добили. Необычайно яркая белая сфера поднялась от мертвого красуна и впиталась в солнечное сплетение Алекса. Он бросился проверять статус. Характеристики. Сила 8. Ловкость 9. Выносливость 8 из 12. Свободных характеристик 2. Накопленные эссенции 15. Белая тусклая. Одна белая яркая. Примечание. «Из тебя ужасный командир. Лучше пусть крысун командует слизнем, чем ты». Но на смешку системы Алекс даже не обратил внимания, привык. Больше интриговал новоприобретенный трофей. «Белая яркая эссенция, значит». Видимо, алый крысун дважды поднимался по ступеням родословной. Вот с него и лут, ярче. А зеленоглазый, должно быть, являлся тем самым ядовитым крысуном на первой ступени». Хорошо, что Алекс не выбрал для зефирки это направление. Костяная диадема короля намного полезнее, чем ядовитая зеленка на когтях. Да и перспективы грандиознее. Так, булька бесспорно жалко. Рассуждения об эволюции крысунов, конечно, интересны. Но враги уже минута две, как все перебиты. А это значит, что? Правильно, настало время трофеев. Переступая мертвых крыс, Алекс двинулся в самый мрак пещеры, Куда почти не достигал желтый свет плесени. Здесь ее почему-то было мало. Он наткнулся на каменную перегородку, обогнул ее чуть ли не на ощупь, шагнул за угол. Снова полилось тусклое свечение. Плесени в этом закутке был целый рассадник в центре светящегося волосиного ковра торчал плоский валун. На нем лежал неровный осколок зеркала. Алекс разочарованно поджал губы. Ну да, логично. Крысы же любят блестящие предметы. И все же он пока отказывался верить, что полезный монстр погиб зазря. Алекс подошел ближе к валуну и выдохнул. Не зазря, точно не зазря. Теперь заметен слабый бирюзовый свет, который словно выплескивается из глубины зеркала. Система чуть запоздала, выдала сообщение. Обломок неизвестного артефакта Д-ранга. Свойства неизвестны. Не нужно знать весь алфавит, чтобы понимать, Д-ранг — это через ранг после ф Похоже, устройство уровней здесь, как в знакомых Алексу играх земли, А, Б, С, Д, Е, Ф, от большего к меньшему. Тратить время попусту нельзя. Вдруг за крысиным сокровищем прибежит подкрепление. Алекс забрал осколок, он как раз поместился в карман куртки. Вернувшись из закутка кутка, Алекс осмотрел мертвых красунов. Два магических сердца мягко подсвечивали серые шкуры. Не густо, а жаль, ведь есть кому доставать ингредиенты. «Зефирка, командуй своим!» – кивнул Алекс крыски на лут. Альбиноска мигом смекнула, хвостиком махнула, диадемой качнула, и крысы бросились выполнять приказ. Пока шестерки выгрызали сердца, Алекс обошел алого крысуна по кругу. Застыл, несколько раз поморгал? Нет, не показалось. Один чудовищный коготь на передней лапе подсвечивался. Что ж, лута странного не бывает, только специфический. Как бы его только вырвать? Алекс махнул рукой крысунам. Не его забота, пускай шестерки мучаются. Подозванный крысун быстро справился со своей миссией. В два укуса, точнее. Алекс повертел в руках ингредиент так эдак, глянул на свет сквозь ногтевую пластину. Коготь магической крысы. Ингредиент эфранга. Обладает повышенной остротой и прочностью. Можно использовать для создания магического оружия. «Мне бы ранится ли хотя бы барсетку?» вздохнул Алекс пихая трофей в карман к осколку. А лучше бы инвентарь, как в играх на сто лотов. Зефирка с грустью смотрела на хозяина, словно разделяя его неудобства, а потом взяла и исчезла. Период действия техники закончился. Крысыны резко встали столбом, замотали головами, пара шестерок даже зашипела на Алекса. Он мигом вызвал Зефирку обратно. Крысиная королева тут же вернула под свой контроль осмелевших крысунов. «Ох, чуть не встрял. Все же без зефирки оставаться с шестерками опасно. Сразу начинают на Алекса зубы скалить и перхоть крошить. Надо запомнить, главное не забрасывать выносливость, без нее зефирку не призвать. Идем искать тело для булька». Алекс быстрым шагом направился прочь из пещеры, проверяя на ходу таймер. «Раз система разрешила нам забрать его из слизневого загробного мира». «Нельзя подвести товарища. Банда святое». Неподалеку от этой пещеры где-то ползал слизень, испускающий ядовитый туман. Но с ним лучше не связываться. Вдруг окажется монстром какой-нибудь десятой ступени. Такую интересную встречу будет сложно пережить. Спустя три пещеры, Алексу с зефиркой попался на глаза голубой слизень. Тут же они бросили в атаку оставшихся шестерок, одну сбил с ног кислотный плевок, Мгновенно Алексу в копилку прилетела тусклая эссенция. Неплохо. А так слизни быстро прикончили, больше поплеваться он не успел. Алекс встал над телом поверженного врага. Главное теперь не напортачить, бульк не простит. Таймер показывал одну минуту. Алекс, переминаясь с ноги на ногу, не мог дождаться конца отсчета. Очень уж хотелось увидеть воскрешение фамильяра, и вдруг услышал голос. Хриплый такой, властный и с нотками надсадной боли. Вроде бы женский, но не точно. И шел он отовсюду и ниоткуда одновременно. Голос кричал. «Человек, иди ко мне! Ко мне!» Если этот голос приснится, то проснешься в холодном поту. Да, Алекса и так прошибло до мурашек. Чувствуется, что обладатель голоса нестерпимо страдает. Алекса буквально тянет к нему, и он бы уже побежал. Ноги сами ломанулись бы. Останавливало только одно. Он не знал, куда нестись. Голос резко затих, но эхо осталось. Алекса по-прежнему тянуло в глубины подземелья, только слабее, значительно слабее. Таймер исчез, 10 минут прошли. Алекс нажал на затемненное имя фамильяра. «Желаете воскресить вашего фамильяра?» «Да, нет». «Конечно, да». Возникла двухметровая башня со шпилем. Мертвый Слизень обратился в световую сферу, И втянулся в арочное окно. Первым делом Алекс хотел призвать Булька, но придержал коней. Сначала он открыл список фамильяров. Первый. Слизень обыкновенный, монстр F-ранга нулевой ступени родословной. Второй. Крысиный король, монстр F-ранга второй ступени родословный Обнулился слизень, значит. Но этого следовало ожидать. Своеобразный штраф за смерть фамильяра. На первых ступенях компенсировать рост, конечно, не очень затратно. Всего 10 тусклых эссенций, а вот дальше начнутся проблемы с нехваткой ресурсов. Вывод? Фамильяров следует беречь, иначе крыс на них не напасешься. Алекс нажал на слизни. Выберите направление развития слизня обыкновенного. Первое – слизень-плевун. Второе – шипастый слизень. Третье – ядовитый слизень. Четвертое – летающий слизень. Пятое – боевой слизень. Шестое – гигантский слизень. Седьмое – панцирный слизень. Восьмое. Священный слизень. Ого, целых восемь направлений. У зефирки было всего пять. Оказывается, у слизней много талантов. И летают, и в гигантов вырастают, и в панцире прячутся. А священный что делает? Грехи отпускает. Алекс почесал голову. Кого же выбрать? Плевуна мы уже проходили. Он потом может развиться в трех направлениях, среди которых опасным выглядит только кислотный слизень плевун. Снова брать исцеляющего слизня плевуна? Полезно, конечно, но для прохождения подземелья полного монстров нужна настоящая боевая машина, поэтому боевой слизень. Перед глазами побежали строчки. Эволюция вида, изменение родословной, переход на первую ступень, эволюция окончена, теперь посмотрим на нашего обновленного красавца. Пробормотал себе под нос Алекс, активируя технику. «Надеюсь, это будет точно такой же Бульк, но только с разгрузкой, забитой гранатами». Луч света из метки материализовал слизня. Алекс приглядывался к нему и никак не мог понять, выиграл он биологический джекпот или лопухнулся. Бульк теперь походил на бурдюк, кожаный мешок, набитой желе. Поверхность уплотнилась, окрас стал желтым, а по центру торчал длинный рог. Зефирка подошла к Бульку, принюхалась и лизнула. «Признала, значит. Пахнет так же». У Алекса осталось всего пять тусклых белых эссенций, и он пока не мог поднять булька на вторую ступень родословной. Ему было очень интересно, во что может превратиться боевой слизень. Сам же бульк обрел неспокойный характер. Что-то воинственно булька ломотал рогом, словно в поисках врага. Даже на шестерок свирепо пожурчивал. «Надо пробовать на практике», — решил Алекс. «Чего гадать-то?» Ноги сами рванули вперед. Зов продолжал тянуть Алекса, и тело ни в какую не хотело сопротивляться ему. Он выбирал туннели и тропы, угодные Зову, слушая его слабеющие шепотки. Стайка красунов для эксперимента нашлась по дороге. Боевой бульк сам бросался на противников, дырявя их насквозь рогом на раз-два. Крыси когти не причиняли ему никакого вреда, лишь скользили по плотной коже, а сам он двигался намного быстрее прежнего булька. Также в одной из пещер попался голубой плевун. Кавалерия зефирки мигом расправилась с ним, и Алексу наконец-то выпал первый ингредиент от собратьев булька – светящийся кусочек слизи. Пахла она почему-то мятой. Кислотная слизь – ингредиент эфранга. Используется для создания некоторых ядовитых артефактов и редких видов зелий. Осторожно, слизь ядовита. Жевать как жвачку нельзя, сразу понял Алекс, наклонившись над убитым слизнем. Часть убитого монстра мягко светилась, словно аквамариновый минерал на свету. Ну и куда тебя девать? У него не было с собой емкости, чтобы собрать жидкий ингредиент. А значит, придется его оставить. Как жалко. Лут пропадает. Следующим противником на тропе Зова выступил огромный слизень размером с немецкую овчарку. Замес вышел мощный. Шестерки грызли его со всех сторон, бульк таранил рогом в лоб. Наконец, совокупными усилиями размочали лимахину и, славой системе, подсветился ингредиент. Рог гигантского слизня, ингредиент эфранга, используется для создания эликсиров, повышающих силу. Если истолочь рог в порошок, смешать его с водой и выпить, вы получите временное повышение силы на 4 очка. Карман на куртке, в который Алекс засунул рог, выпирал бугром на боку. Неудобно, но куда деваться. Не оставлять же целых четыре силы на полу». «Эх, где же мой игровой инвентарь?» С намеком вздохнул Алекс, но система не соизволила ему ответить. Только зефир колизнула штанину, утешая. Продвижение шло спокойно. Пати Алекса убивала всех попадавшихся им на пути красунов и слизней. Кошелек эссенций рос с каждой победой. Уже накопилось десять эссенций, достаточных для эволюции Булька, но Алекс из-за постоянного зова позабыл об этом. Он понимал, что не стоит идти назов это может быть опасно. Но магический голос стирал всю его осторожность, заставляя позабыть о ней. И Алекс продолжал идти, приближаясь к чему-то неизвестному. В один миг в одной из пещер Алекс заметил радужное свечение под потолком. Оно шло из маленького окошка в стене. Под окошком громоздились друг на друге кривые выступы камней. Это, конечно, не был выход на поверхность. Глупо надеяться, но посмотреть стоило. Алекс осторожно забрался по выступам к потолку и заглянул в пролом. Глаза его округлились. Гигантскую пещеру заполняли сотни слизней всех видов, размеров и цветов. Слизни липли к стенам, устилали пол, свисали со сталактитов. Дальняя стена пещеры состояла из сплошного льда. Ее тоже облепили собратья Булька. Но чуть ли не треть пещеры заполнял колоссально огромный слизень. Он бы запросто мог проглотить грузовой боинг 747 8 f И в его бездонном брюхе еще бы место осталось для пары кукурузников. «А люди в этом монстряшнике вообще живут?» — ошарашенно пробормотал Алекс. Он заметил резкое движение справа и дернулся назад. На край провала попала голубая слизь. Сразу же разъеденный камень задымился. Из глубины пещеры раздались какие-то звуки. Они напоминали журчание рек и рев водопадов, Шипение лавы. Ну вас к черту! Алекс мигом спустился с выступов. Он бегом повел свое пати подальше от проема. В спину убегающим били грохот волн, громко мнепада и шваркание кислоты. Только спустя пару минут Алекс остановился и упер руки в колени, переводя дыхание. Зов отступил и больше не мешал думать. Надо срочно усиливаться, банда. Сделал он вывод, взгляд упал на бойкого слизня. Ну, бульк, давай и тебя эволюционировать. Гольк-гольк согласно качнул рогом фамильяр. Алекс вызвал окошко башни. Его зрачки расширились, дыхание ускорилось. Интересно уж очень, какие варианты развития есть у рогатого фамильяра. А вдруг он когда-нибудь сможет достичь таких же невероятных размеров, как тот огромный слизень?